Можно посмотреть его дело, нервно предложил целовечик, махнув рукой в сторону стеллажа снизу до верху уставленного папками. Я уже посмотрел. Незнакомец не безречно толкнул папку, лежавшую рядом с его правой рукой. Там полное дребедень. Липа. В каком смысле? Лицо целовечика вытянулось.